А я опять яму твоего дома. внутри надеяться, что ты выйдешь из банки, Забеют руки, мужские стоны твои, говоришь, давай не сегодня, прости. Я прыжок дырку налетел трюху на сейку засунул в бутылку. С битыми глазами по городу прошелся, на голову ну, днем, Борожил и солью, охотно скупали ее и старт, Полную ложку пудрик лаяли, жгут давали руки своей. Я помню запах лопон волос твоих, его не забыть, решил прикурить, пачка оказалась что задумался плюнуть нахуй, выйти из города, забыться на ней, может на три, слезы протрить ему, салфетку бомжом отказался, звонок на автомобильный раздался, нам придется расстаться, может хватит мои нервы, ебанки тянули.